Песня. Всем было жалко, что прадед Гриша умер, и бабкам, и дедам они сидели во флигеле кормчиво и пели грустную песню о нем. «Бедный прадед Гриша, пели они, зачем же ты, родненький, лежишь в гробу? Зачем не ходишь по двору? Там вон пчелы твои жужжат и горюют, не знают, куда без тебя лететь. ай й, бедный прадед Гриша!» Маленький сгорбленный дед, сидевший возле печки, не знал, как надо петь песню, но ему тоже было жалко прадеда Гришу, и он усердно тянул один звук, приладив его к общему хору. — ой Ты вставай, прадед Гриша, иди и спрячься в сарайчике у Семёна, а мы положим во гроб Полена, накроем его простыней да со двора вместо тебя. Гроб стоял на столе. Кормчий лежал в нем, протянувшись всем ростом. Какая-то неумолимая сила вдавила, вмяла его могучие плечи в голову, в широкую подушку припечатала к белой наволочке сплющенные клубки волос. Во флигеле было светло от оголенных окон, но бабкам и дедам хотелось еще больше света. Они держали в руках зажженные свечи, излучавшие тонкие ароматные струи тепла. Трепетные огоньки отзывались нежным мерцанием на их глаза. «Слышишь ли ты нашу песню, прадед Гриша? Слышишь, как воет у печки маленький дед? Если слышишь, то хоть бы рукою пошевели, хоть бы глаза приоткрой на минуточку. ай ой Деды пели сдержанно, едва шевеля губами, Они гудели в усы и бороды, а бабки все разум ударяли звучными голосами, отдергивая вниз маленькие круглые подбородки. «Крепко ты задремал, прадед Гриша», — пели они, — «так крепко, что стал покойником. И вот мы пришли попрощаться с тобой, ай-ой, прощаться с покойником Гришей». Прабабка Анисья сидела у гроба с красными осохшими глазами. Она все еще злилась накормчиво за то, что он придумал себе умереть. Она злилась, но песня о прадеде Грише источала в ее сердце животворную нежность, и Аниська, забывая обиду, пела со всеми вместе. «Хоть ты и умер зачем-то, старый наш прадед Гриша», «А мы тебя все равно любим, прощаем и отпускаем. Иди совсем со двора, раз тебе так захотелось увидеть тот свет. Только брешет кум дед Проне, что будто темно на том свете. Как же темно, раз он свет?» «Узрим свет!» — протянул кто-то из хора. И грянула во флигеле кормчего песня о свете. Она нарастала, голоса, набирая силу, звучали все громче и решительней, Деды и бабки пели уже не с тихой грустью, но с торжествующей яростью.